Глава 12. Письмо для княгини. Проснувшись, я обнаружил князя в том же самом кресле. Выставив длинные ноги и привалившись к мягкой спинке кресла, он спал. Голова склонилась на плечо, а руки повисли на подлокотниках. Эта картина вызвала улыбку. Кресло было заметно маленьким для него и точно не располагало к удобному сну. Меня тронуло, что он остался рядом на всю ночь, стараясь не разбудить. Мышью выбралась из-под одеяла и почти пересекла комнату, когда в дверь громко постучали. Я подпрыгнула от неожиданности. Рагонг тут же проснулся и недовольно покосился на дверь. «Это Тиральда, и так она делает каждое утро!» Шикая на экономку за дверью, прошептала я князю. «Ну так прогони ее!» Зевая ответил тот. «Не буду я никого прогонять!» «Тогда не жалуйся!» Я решила сменить тактику. «А ты позволила бы мне ее уволить?» «Нет, конечно. Без нее этот дом и круга не простоит!» Князь прошел через комнату, и Настеж открыл дверь. Тиральда растерянно отпрянула, не ожидая увидеть князя. Вагонк развернулся и подмигнув мне прошептал: "Ну всё, проблема решена. А потом уже громче. Увидимся за завтраком". Но мы не увиделись. Когда я уже спускалась на террасу, в воздухе появилось для меня послание. Открыв, я прочитала весьма чёткие инструкции. "Охранять тебя будет Вольфган. Из-за субняка не ногой. Феврали сейчас для тебя может быть небезопасно. С преподавателями будешь заниматься в имении". И подпись: R. Такое послание ещё вчера разозлило бы меня, но в свете последних событий я была вынуждена согласиться. Подвергать себя и всех вокруг опасности не хотелось. Огорчало лишь, что Рагонк не удосужился обсудить со мной это решение, а просто поставил перед фактом. У коло лестницы меня уже поджидало брачень. Позавтракать в одиночестве мне не дали. Вольфган теперь, будто коршун, всюду следовал за мной. Его присутствие меня слегка раздражало, но в то же время и вселяло спокойствие. Из-под тишка, рассматривая своего охранника, я пришла к выводу, что с Ифи они совершенно не похожи, разве что такие же густые волосы и еле уловимый хищный блеск в глазах. За завтраком я развлекалась, как ребенок, прикасалась к своему сосуду мага и каждый раз блаженно улыбалась, чувствуя его. Новые ощущения внутренней силы поражало, радовало, и, главное, я больше не чувствовала себя слабой и беспомощной. Скорее пришла Тиральда известить о моём расписании. Оказалось, что теперь оно у меня есть. Впрочем, никаких особых нововведений, кроме того, что уроки будут проходить в иные, меня не ожидала. Первого учителя мы втроём с Вольфганом и Тиральдой встречали в парадном холле. Когда загорелся неизвестный портал, внутри царапнула неприятным воспоминанием и тревогой, которые я тут же постаралась унять. Из голубого мерцания, поправляя свою остроконечную шляпу, вышла Рина перва. Экономка и преподавательница сошлись напряженными взглядами друг с другом, как дуэлянты. Первая. Тиральда. Женщины обменялись свихим приветствием. Меня поразило, как молнии. До «Да чего они похожи? Прямо сестры. Я принялась их разглядывать и сравнивать. Как же я раньше не замечала. Хотя не мудрено, Рина перва вечно носит экстравагантные головные уборы, которые скрывают половину лица, а Тиральда убирает волосы в строгий пучок. По-разному одеваются: одна магичка, вторая нет. Единственное, в чём они несомненно схожи это стальной характер. Вольфган проводил нас до библиотеки и остался за дверью. Тирелда через чур быстро поспешила скрыться, даже не предложив нашей гостье чая, напоследок сказала, что если понадобится, она в нашем распоряжении. Но что-то мне подсказывало, что она скорее предпочтёт перемыть все полы в имении и перестирать все скатерти, нежели появиться в библиотеке. Мне осталось лишь гадать, правда ли они кровные родственницы или просто похожи внешне. Ирина первая расположилась в библиотеке за широким столом, достала перо, чернила и знакомый мне пергамент. Я немного смущалась, ведь я её оторвали от уроков, и теперь она вынуждена заниматься со мной лично, но ничто в её поведении не выдавало возмущения. Как всегда, она предпочитала не тратить время зря, и сразу показала, с какой руной мы будем сегодня работать. Чтобы зажечь новую руну, мне потребовалось всего пара мгновений. Теперь моя магия послушно пробуждала их. После того, как я повторила это с тремя другими, Ирина первая не смогла скрыть удивления. В вижотстве в февране пошло вам на пользу. Думаю, вы готовы начинать осваивать дуэты из руны самые простые заклинания. Удастоилась я её с купой похвал. Из этих слов мне стало ясно, что об инциденте с горгонами за пределами империи никто не знает. Под конец урока я немного разобралась с заклинанием левитации лёгких предметов. Это оказалось совсем непросто. Помимо самого заклинания, требовалась большая сосредоточенность на предмете. Фокус был в том, чтобы не терять связи с заклинанием, удерживая в голове рисунок из рун и при этом концентрироваться на передвигаемом предмете. Стоило на мгновение отвлечься или перестать вливать в силу необходимым потоком, как предмет тут же выскальзывал и падал на пол. Рина Перва осталась очень довольна моими успехами и попросила практиковаться каждый день, а лучше пару раз в день до нашего следующего занятия. После обеда меня ждал необычный учитель. Вернувшись в библиотеку, я застал Келдрика, лениво листавшего учебник, который оставила для меня Рина Перва. Первое, что захотелось у него спросить: узнали ли они, кто скрывался за пеленой вчерашнего портала и оживил Горгон? Но вопрос застрял неприятным коммом в горле. Увидев меня, он галантно поднялся и пригласил сесть напротив. Я думала, у меня следующий рак, так и есть. Его буду вести я. Подозретельно покосившись на телепата, я села в ожидании дальнейшего объяснения, хотя уже догадалась, чему может обучать Келдрик. Ты начнёшь копаться в моих мыслях, как рагонг? Поморщилась я, вспоминая предыдущий опыт. Он читал твои мысли? Удивился мой собеседник, и добавил шёпотом, будто князь мог нас услышать. Больше ему не позволяй. Я научу тебя, как этого не допустить. Телепат покосился на дверь. Можно подумать, проверял, что за ней никого нет. Умеешь хранить тайны? — заговорщическим тоном спросил он. Я кивнула. Мало кто знает, что Рагонг способен читать мысли. Он единственный наследник, а чтение мыслей — очень полезный навык для правителя. Его отец-телепат обучал сына этому с детства. Рагонг отлично умеет проникать в голову к другим и выставлять собственные щиты. Это крайне редкое умение у аркаников. Обычно на это способны только телепаты. — А любой может научиться читать чужие мысли? — удивилась я. Только если позволяет магический потенциал. Для этого маг должен обладать магией второго порядка. Вопрос, как долго придется этому обучаться. Но ну, это возможно. Рогонг очень сильный маг, и со школьной скамьей мы вместе упражнялись друг на друге в этом умении. Так легче было списывать на экзаменах. Легко удалось представить этих двоих за школьной партой, что меня развеселило. И вы оба можете проникнуть в голову к любому. Чем умнее и сильнее в магическом плане жертва, тем труднее проникнуть в ее сознание. В голову к другому телепату забраться крайне сложно. Демоны вообще рождаются с защищенным от проникновения сознанием. Ну а если жертва хотя бы средне умеет пользоваться защитной арканной магией, она сразу почувствует неладное. С остальными проще. Ты ощущала присутствие Рагонга в своей голове, когда он читал твои мысли? Да, и твое присутствие в своей голове вчера, когда рассказывала о... Я запнулась и решила не заканчивать фразу... Келдрик проигнорировал мое нежелание вспоминать о нападении. Его привлекло другое, и он удивленно поднял брови. «Почувствовать мое присутствие сложно, но раз ты чувствуешь даже мою магию, то и всех других сможешь не пускать в свои мысли. Я научу тебя, как выставлять щиты». Он покосился на мой амулет, и я сразу сняла его, добавив. Рагонг сказал, что амулет не очень поможет при встрече с сильным телепатом, таким, как Ируан Минала. Такой есть. В его окружении есть и другие одарённые телепаты. Он любит окружать себя талантливыми магами, но атаковать тебя напрямую они не посмеют. Скорее будут пытаться считывать случайные мысли или задавать наводящие вопросы. Читать чужие мысли без разрешения считается преступлением, а если делать это неаккуратно или ещё хуже не уметь, а велик шанс ввести жертву в состояние овоща. Ты никогда не читал чужие мысли без разрешения? Решила я перевести тему, потому что снова начали подступать страхи вчерашней ночи. Не иногда чужие мысли приходят против моей воли, но я научился от них отгораживаться. Не буду учить тебя читать чужие мысли. Это не твоя магия, но любой сильный маг должен уметь закрываться, чтобы всяким князьям не повадно было лезть к тебе в голову. Я рассмеялась, поняв намёк, но заметила, что на вопрос он ответил уклончиво. Килдрик, на манер учителя, сложил руки на груди и приступил к теории. Некоторые подвиды магии, такие как целительство или шаманизм, и практически все подвиды магии разума больше управляются чутьём, нежели рунами. Вот ты, например, научилась сперва обороняться чистой силой, не используя руны. Так и магия разума, она коварная и требует очень тонкого мастерства. Ею можно научиться пользоваться без заклинаний, хотя руны ускоряют и упрощают проскальзывание в чужое сознание, чтобы ставить щит, ты должна научиться делать это интуитивно. Сначала закрываешься своей силой и только потом увеличиваешь эффект защитными рунами, вплетая их в заклинание. Представь, если я схвачу тебя против твоей воли за руку. После этого он стремительно потянулся и схватил меня за руку. Не больно, но ощутимо. Давай понять, что не отпустят. Я начну вырываться, ответила и подтвердила свои слова действиями. Телепат сразу отпустил. Вот точно так же надо сделать, когда чувствуешь чьё-то присутствие, обороняться, выставляя мысленную преграду, вливая в неё свою силу. Попробуем? Я примолчала, но приготовилась. Телепат чуть наклонился вперёд, и я сразу почувствовала тяжесть, похожую на ту, что чувствовала вчера, когда Келдрик считывал мои воспоминания. Сегодня он не пытался прочитать какие-то конкретные мысли, просто блуждал в моём разуме. Я расправила плечи и направила мысленно, представляя, как возложу каменную стену. Притронулась к своему сосуду, зачерпнула оттуда силу. Хорошо, ответил Келдрик. А теперь вытолкни меня из своей головы. Он не напирал сильно и подчинился практически сразу, как только я мысленно представила, как даю отпор. Совсем неплохо, заключил Целипат. Теперь попробуем, если я буду немного сопротивляться и не старайся выстраивать защитную стену. Это слишком долго. За это время я успею узнать всё, что хочу. Отгородись сразу и намертво. Не оставляй мне ни единого шанса. Занятия с Рейной Первой и Келдриком вымотали меня почти до предела, но я всё равно поспешила на тренировку к Соссею. Воспоминание о том, как беззащитно я махала палкой в лесу, вызвало стыд и жалость к себе. Драган, похоже, знал о присутствии в лесу, и всю тренировку мы посвятили самообороне. Нападение пробудило во мне острое желание научиться защищаться, поэтому я тренировалась с некоторым остервенением. ССЦ, кажется, был этим доволен. Не останавливал и не поправлял меня лишний раз. К нашему занятию присоединился эльф, преподаватель арканной магии, и я отрабатывала заклинание на атакующем меня ССЦ. эльф был рад этому обстоятельству, говоря, что по крайней мере, после напарника в роли дракона в настоящем поединке внешним видом врага меня точно не напугать. Знал бы он, с какими тварями мне довелось встретиться вчера. Ну, пожалуй, правда в его словах всё же была. Атакующий дракон страшен, даже если это твой учитель, и ты знаешь, что он не бьёт в полную силу. тренировкой меня взбодрила, и на ужин я пришла в приподнятом настроении. Но оно сразу пошло на убыль, стоило Тиральди сообщить, что князь задерживается, поэтому ужинать мне придётся в одиночестве. Вольфган с Тиральди сменяли друг друга, не оставляя меня без присмотра. В спальне после трапезы меня проводила экономка, сообщив, что наконец-то доставили мой заказ из ателье леди Костелла. В гардеробной я обнаружила аккуратно развешанные наряды, которые тотчас принялась рассматривать. Мастерицы леди Костелла знали своё дело. Туалеты были тщательно продуманны, сшиты из великолепных тканей и поражали изысканностью. Никогда прежде я не видела такого изобилия прекрасной одежды. Даже стало жаль, что все эти сокровища мне совершенно некуда надеть. От восхищения нарядами отвлеклись шаги. Выглянув из гардеробной, я увидела князя, который снимал дорожный плащ и эти ральду с подносом еды, видимо, для него. Выглядел рагонг непривычно усталым и обеспокоенным. "Я тут поужиною, ты не против?" устало спросил он. Черел доразложила приборы на столе перед драгонгом, и мы поспешили удалиться. Мы остались наедине. Некоторое время я молча наблюдала, как явно голодный князь расправляется с ужином. Как только он закончил, задала вопрос, который терзал весь день. Ты узнал, кто напал на меня вчера? Он внимательно посмотрел на меня и, будто извиняясь, ответил: "В лесу никаких следов и останков горгона не обнаружено. Второго горгона ты испепелила, и от него тоже ничего не осталось. Кто-то замял все следы. У меня пока нет предположений, кому это сделать". Значит, я всё ещё под домашним арестом? Боюсь, что так. Князь замолчал и уставился в пустоту. Не успела я спросить, что ещё случилось, как в воздухе яркой фиолетовой вспышкой сгорело послание. Даже не открывая его, можно было заметить дорогую бумагу с жемчужным отливом и изящное тиснение незнакомого мне герба. Этого ещё не хватало. Пробормотал князь устало: "Ты не откроешь? Оно для тебя, я догадываюсь, что в нём". Сгорая от любопытства, я тут же потянулась к письму. Дорогая Мидера, я с сожалением узнал, что пропустил вашу свадьбу, но не упущу возможности лично поздравить вас и князя на завтрашнем балу короткой ночи. Поэтому намерен нанести официальный визит в княжество Кроги. Искренне ваш, правитель людей Ируан Минала. Перечитав дважды, я немного смутилась от столь приятельского тона правителя, которого в жизни не видела. Подняла глаза на Рогонга, который задумчиво наблюдал за мной. Это письмо от правителя. Он намерен завтра нанести нам визит на каком-то балу. Ответила я на его немой вопрос. Рагонг протянул руку и из воздуха, будто из шкатулки, вытащил сначала пустой лист пергамента, а затем длинное перо. Быстро что-то черкнул на пергаменте, свернул его в трубочку и легким движением запустил, как бумажного голубя. Пергамент пролетел не больше локтя, сверкнул голубым светом и исчез, отправившись к своему адресату. Я много раз видела, как приходили магические письма, но впервые наблюдала, как их отправляют. «Завтра летний бал короткой ночи. Традиции княжества Кроуги», — уточнил для меня князь. В дверь постучали, и не дожидаясь ответа, в комнату зашёл Келдрик. Он подошёл и без церемонов вытащил послание правителя из моих рук. Быстро пробежав глазами по содержанию, откинул в сторону, и оно растворилось без следа. Его небрежное отношение к письму заставило меня нахмуриться. Всё же не каждый день мне пишет сам Ирван. Не обольщайся. Общаться со всеми, как со старыми друзьями это особенная черта характера нашего правителя, ничего не стоящее на самом деле, ответил Келдрик. Готова поклясться, он не видел, как я нахмурилась. Значит, просто считал настроение с моего сознания. Тут же вспомнила наши с ним уроки и отградила свои мысли магическим заслоном от этого проныры. Он прав. Ируан — любитель общаться со всеми чересчур фамильярно. Со всеми, кроме Келдрика. Они друг друга не выносят. Добавил Рогонку, хмыляясь, будто манера общения его друга и правителя его немало забавляла. Тебя он тоже не выносит, — парировал телепат. Твоя, правда, но меня он боится, поэтому вынужден скрывать свою неприязнь. Вселенская несправедливость. А ведь именно я тот человек, которого он должен благодарить и в ножке кланяться. Сколько раз мне приходилось применять всю свою силу убеждения, спасая его числавную башку от мести других правителей. С изящством лица деей схватился за сердце Келдрик. Прикажу подготовить в дворце для дорогого гостя самые холодные покои. Пусть почувствует всё тепло нашего гостеприимства, добавил Телепат, пожелал доброй ночи и вышел. Проводив Келдрика взглядом, я повернулась к князю и спросила: "Мы пойдём на бал в дворце?" в мой дом, то есть сюда ему вход закрыт. Все официальные визиты происходят у дворца. К тому же бал прекрасный повод представить себя двору. Внутри я сжалась. Дворцовая роскошь, интриги, сплетни всё это было совершенно чуждо мне. А не один дворец не обходится без этого. Здесь в имении Бьенкурт я чувствовала себя комфортно. Мало людей, мало прислуги, ограниченный круг общения, прекрасная природа вокруг. Для меня идеально. Рагонк придвинулся ближе. Тебе не за чем переживать. Все земли, дворцы, всё в Кроге теперь принадлежит тебе по праву, и никто не посмеет тебя обидеть. Не знаю, как он уловил мои волнения. Похоже, не только Келдрик Мастак считывает настроение собеседника. Кстати, о Келдрике. Его замечание весьма меня удивило. Зачем Келдрику защищать Сериона, особенно если ваши княжества враждуют? Во-первых, мы не враждуем, по крайней мере, открыто. Я бы предпочёл назвать это холодным противостоянием. Драгон улыбнулся лукаво, как истинный государственный переговорщик. Во-вторых, это политика, и Руан не слишком часто задумывается о последствиях своих решений. Он с юности бредил военными завоеваниями и расширением своих территорий, давно пытается развязать войну между княжествами, не беря во внимание, что это может быть опасным для всей Людеи. Я невольно поморщилась. Старший рода, а именно такой титул носил правитель Людеи, раньше казался мне справедливым и мудрым князем. Хотя людея разделена на княжества, для наших внешних соседей мы являемся одним государством, и в целом так и есть. При нападении на любое из владений внешний агрессор получит отпор от всех пяти княжеств, и это так. только пока все пять князей в мире друг с другом, пусть и условно. Ируанн же давно раскачивает лодку, усложняет и без того непростое положение дел. Княжества уже давно не равны не только по магическому потенциалу, но и по условиям жизни своих подданных. Все заметнее беднота Потавы и Монаханы на фоне Миналы, Кроуги и Самогеты. С завидной периодичностью нам с Келдриком приходится противостоять глупым амбициям Ируана в попытке сохранить шаткий мир. Для всея людей лучше плохой мир, чем хорошая война. Поэтому моё супружество с Ираном было так нежелательно для тебя, прямо спросила я. "Да", ответил князь, глядя мне в глаза. "К тому же твой отец жёсткий правитель, но не глупый. Потава единственное княжество, имеющее общую границу с Хриптом Бердаль". то есть с гномами. И Вильмен единственный князь, который имеет с ними добрые отношения. Из всей людей только с Потавой гномы ведут открытую торговлю. За это пришлось заплатить дорогую цену. Гномы ненавидят дворфов, с которыми находятся в вековой вражде, не переносят магов, но очень любят Потавское вино. Поэтому в Потаве нет дворфов, мало магов, зато много виноделен. Потавы живут на золото, вырученное с перепродажи гномьего оружия. Однако дело у княжества всё хуже, потому что гномы без конца увеличивают стоимость своих изделий, и хотя никакое другое оружие не сравнится с гномьим, вооружение можно выменять у орков или купить у эльфов на порядок дешевле. Не, ничего об этом не знал. Зато, знаете, Рон, завладев твоим родным княжеством и заручившись поддержкой дворфов, он ввязался бы в войну с гномами. Дворфы с радостью, а там стядят гномам за изгнание с родных земель. А это втянет в войну и другие княжества. Князь покачал головой, взвешивая свои слова и добавил: "Возможно, я недооцениваю Ирана, и он ухитрился бы придумать ещё что-то более глупое". Рагонг прервал рассказ, так как в комнату забрать поднос с остатками ужина зашла Тиральда. Князь сообщил ей, что завтра нас ждёт переезд во дворец. По недовольно скривившимся губам Экономки я поняла, что она тоже не в восторге от этой новости. Когда мы вдвоём остались с князем одни, невольно подумалось, что, похоже, и эту ночь он собирается провести в моей комнате. От возникшей неловкости стала нервно поправлять причёску, всеми силами стараясь не встречаться с князем взглядом. Он поднялся, пересек комнату и уселся в кресло около моей кровати, в то самое, в котором провёл вчерашнюю ночь. Ты намерен сегодня спать в кресле? Я бы предпочёл кровать, но сдаётся мне, ты откажешься спать в кресле. И долго ещё ты будешь охранять меня по ночам, пока не буду в полной уверенности, что тебе ничего не угрожает. Ты можешь спать с этой стороны, решительно я указала ему на правую часть кровати и добавила: а это моя сторона. Да, я понял. Князь довольно улыбнулся, склонил голову набок, но почему-то от этой улыбки мне стало не по себе. Что тебя так веселит? огрызнулась я, ощущая, что его ухмылка не та благодарность, на которую я рассчитывала. Никогда не думал, что женщина будет с нисходить до моей компании в постели. Это прозвучало так откровенно вульгарно, что вызвало огромное желание поставить его на место. Если твоя гордость не может этого пережить, то и дальше спи в кресле. Князь всё улыбался. Пожалуй, я всё же воспользуюсь твоим приглашением. Не льсти себе, это не приглашение, а жалость. Под смех князя я решительно направилась в купальню. Когда вернулась, князь лежал на той стороне кровати, которую я ему определила. Стараясь всем видом показать, что, не обращая на него внимания, она легла под одеяло на свою половину. Крайне сложно было изображать бесстрастное выражение лица, в то время как внутри накатывало волнение. Лежала, не шевелясь, но, как назло, моя поза оказалась крайне неудобной. В другой ситуации я бы погасила лампу, и темнота, став моим союзником, скрыла бы мою неуверенность. Но сейчас я боялась оказаться в темноте даже больше, чем лежать в одной кровати с князем. Когда он заговорил, я чуть вздрогнула от напряжения, надеясь, что он этого не заметил. Если желаешь, могу усыпить тебя заклинанием. Спокойной ночи, поспи до утра. Благодарю, но я попробую заснуть сама. Князь перевернулся на бок, обнял меня рукой и нежно притянул к себе. "О, люблю, как ты пахнешь", довольно пробормотал он и зарылся лицом в мои распущенные волосы. Его дыхание щекотало мне шею и посылало по телу волны незнакомого мне ранее чувства, похожего на счастье. Не зная, применил ли он заклинание, но наслаждаясь его объятиями и чувством полной безопасности, я очень быстро уснула.